Светило яркое солнце, брызги разлетелись во все стороны, создавая радугу. Это был слишком прекрасный день для таких слов. Я повернулась и побежала к дому. Там я закрылась в ванной. Минуту спустя Брайан начал громко стучать в дверь. — Сара, Сара, прости меня! Я сделала вид, что не слышу его. Я сделала вид, что не слышала ни единого его слова. Дома мы все ходили в масках, чтобы этого не приходилось делать Кейт. Я поймала себя на том, что смотрю на ее ногти, когда она чистит зубы или насыпает хлопья в миску, проверяя, исчезли ли черные пятна, появившиеся после химиотерапии. Это верный знак того, что пересадка прошла успешно. н в а ж д ы в день я делала Кейт уколы. Это было необходимо, пока количество нейтрофилов не достигнет тысячи. Тогда уже костный мозг репродуцирует себя сам. Она не могла ходить в школу, поэтому задания прислали домой. Раз или два она ездила со мной забирать Анну из детского сада, но отказывалась выходить из машины. Кейт покорно отправлялась в больницу сдавать кровь для клинического анализа. Но если я после этого предлагала съездить в магазин или сходить в кафе, она умоляла не делать этого. Однажды воскресным утром я увидела, что дверь в комнату девочек распахнута. Я тихо постучалась. — Давайте пройдемся по магазинам. Кейт пожала плечами. — Не сейчас. Я прислонилась к дверному косяку. Но нужно же иногда выходить из дома. — Я не хочу. Прежде чем сунуть руку в карман, она провела ладонью по голове. Я знала, что она сделала это совершенно... Неосознанно. Кейт, — начала была я, — молчи, не говори, что никто не будет пялиться на меня, будут, не говори, что это не важно, это важно, и не говори, что я прекрасно выгляжу, потому что это неправда. Ее глаза без ресниц наполнились слезами. Я уродина, мама, посмотри на меня. Я смотрела и видела светлые пятна на том месте, где были брови, изогнутые, и бесконечные, маленькие точки и неровности на голове, которых обычно не видно под волосами. — Что ж, — спокойно сказала я, — попробуем кое-что сделать. Не говоря больше ни слова, я вышла из комнаты, зная, что Кейт пойдет за мной. Я прошла мимо Анны, которая бросила свою книжку с раскрасками и побежала за сестрой. Спустившись в подвал, я достала старую машинку для стрижки волос, которую мы нашли, когда строили дом, включила ее в розетку и выстригла полосу прямо посреди своей головы. — Мама! — воскликнула Кейт. «Что — Что? Каштановый локон упал Анне на плечо, и она осторожно подняла его. — Это всего лишь волосы. Еще одно движение, и Кейт начала улыбаться. Она показала на место, которое я пропустила, где короткие волосы торчали, как трава. Я села на перевернутое ведро и позволила ей сбрить остальные волосы. Анна положила голову мне на колени. — И меня потом, — попросила она. Час спустя мы шли по улице, держась за руки, тройка лысых девочек. Мы гуляли несколько часов. Куда бы мы ни пошли, все головы поворачивались в нашу сторону. И слышался шепот. Мы были прекрасны. Втройне. Выходные. Нет дыма без огня. Джон Хейвуд. Пословица. Джесси. Можете мне возражать, но я знаю, что каждый человек, если он проезжал поздно вечером мимо оставленного у обочины экскаватора или бульдозера, думал... Почему дорожные бригады оставляют технику там, где любой, например, я, может ее украсть? Впервые я угнал грузовик много лет назад. Я оставил машину с бетономешалкой на склоне и наблюдал, как она врезалась в грузовик строительной компании. А сейчас в миле от моего дома стоит самосвал. Он спит, словно слоненок, на обочине автострады на Джерси 1-195. Не самый лучший вариант, конечно, но в моем положении выбирать не приходилось. После моего небольшого конфликта с законом, отец забрал машину и поставил ее на пожарной станции. Оказалось, что водить самосвал намного труднее, чем д ж и б Во-первых, он занимает собой всю ширину дороги, во-вторых, он едет как танк. Во всяком случае, мне кажется, что именно так ездят танки, хотя я не служил в армии, И не водил э т е неповоротливые консервные банки. Третье и самое неприятное — все узнают о твоем приближении. Когда я приехал к подземному переходу, где д ю Рассел Дан устроил себе жилище из картонных ящиков, он спрятался за металлическими бочками. — Эй! — позвал я, выпрыгивая из кабины. — Это всего лишь я! Понадобилась целая минута, чтобы Дан открыл глаза и... и убедился, что я говорю правду. — Нравится моя тачка? Он осторожно встал, потрогал полосатый бок машины, а потом рассмеялся. — Твой джип, кажется, переборщился стероидами. Я сложил в кабину все необходимые материалы. Будет круто подогнать самосвал к окну, вылить на него несколько бутылок своей особой зажигательной жидкости... уехать, оставив это место п л а т ь как факел. г а н стоял возле двери водителя и выводил пальцем на грязной поверхности слова «Помой меня». «Эй!» — окликнул я его без особой причины, — «просто потому, что никогда раньше не делал этого и предложил поехать со мной». «По-настоящему?» «Да, но с одним условием, что бы ты н е увидел и что бы мы н е сделали, — «Кому об этом не скажешь?» Он сделал движение пальцами, будто закрывая рот на замок. Пять минут спустя мы уже ехали к старому сараю, который когда-то был лодочной станцией одного из колледжей. Дан все это время играл пультом управления, поднимая и опуская кузов машины. Я говорил себе, что взял его с собой для остроты ощущений. «От того, что еще кто-то будет в курсе, станет только интереснее». На самом деле, это просто была одна из тех ночей, когда особенно хочется, чтобы рядом с тобой был кто-то еще. В одиннадцать лет мне подарили скейтборд. я не просил об этом. Подарок должен был загладить вину. За все это время мне несколько раз так везло. Обычно это было связано с скейт. Родители засыпали сестру подарками, когда ей в очередной раз приходилось проходить какое-то лечение. Поскольку Анна обычно тоже принимала участие, то и она получала хорошие подарки. А неделю спустя родители, чувствуя несправедливость, покупали какую-то игрушку и мне, чтобы я не чувствовал себя обойденным. Как бы то ни было, я не могу передать своего счастья. Внизу на скейтборде был нарисован череп, который светился в темноте, а с его зубов капала зеленая кровь. Колеса ярко-желтого цвета. Шероховатая поверхность. Когда я запрыгивал на скейпборд, слышался звук, будто прокашливался рок-певец. Я катался туда-сюда, по дорожке во дворе, по тротуарам, пытаясь научиться различным трюкам. Родители поставили только одно условие — не выходить с ним на дорогу, потому что в любой момент может появиться машина и сбить меня. Все знают, что одиннадцатилетним мальчишкам трудно сдерживаться и не нарушить правил. А тут уже к концу первой недели мне стало казаться, что легче проехать по лезвию ножа, чем по этому тротуару с кучей малышей и колясок. Я умолял отца о т в е с т и меня на парковочную или на школьную баскетбольную площадку, куда угодно, где можно нормально кататься. Он пообещал, что в пятницу после того, как Кейт... В очередной раз сдаст костный мозг на анализ, мы все поедем на школьную площадку. Я возьму скейтборд, а на велосипед, а кейт ролики, если захочет. Господи, как я ждал этого момента! Я смазал колеса, отполировал скейтборд, учился во дворе делать двойной оборот на платформе, которую соорудил из куска фанеры толстого бревна. Едва завидев машину, на которой мама с Кейт возвращались из больницы, я выбежал на крыльцо, чтобы не терять ни единой минуты драгоценного времени. Оказалось, что мама тоже спешила. Дверь в машине открылась, и я увидел Кейт всю в крови. «Позови отца, — Позови т ц а скомандовала мама, прикладывая салфетку к лицу Кейт. У нее раньше шла износа кровь. Однажды я очень испугался, наблюдая подобную картину. Мама сказала, что это выглядит намного страшнее, чем есть на самом деле. Я позвала отца, и они вдвоем отнесли Кейт в спальню и старались ее успокоить, однако только усугубляли ситуацию. — Папа, — спросил я, — а когда мы поедем? Он пытался остановить кровь с помощью туалетной бумаги. — Пап, — повторил я. Папа взглянул на меня, но не ответил. Его глаза неподвижно смотрели сквозь меня и, — Будто я был невидимым. к о г д а я впервые подумал, что так оно и есть.